Как стать добрее? А ведь это так здорово проснувшись утром, подумать о том, чтобы доставить радость хотя бы одному человеку. Прекрасной музыкой души назвал доброту Роман Ролан. Как бы было замечательно, если бы она звучала в каждом из нас. Доброта это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим. 12 добрых правил. Начни свой день со слов "Доброе утро" и улыбки, адресованных близким, соседям и даже своему отражению в зеркале. Набери ши записку с пожеланиями удачного дня своим близким, можно с вечера. Предложи поднести продукты до дома пожилому соседу. Принеси чашечку чая или кофе дорогому и близкому человеку. Поддержи человека, находящегося в угнетённом состоянии. Иногда достаточно одного твоего молчаливого присутствия. В обычный день сделай подарок, удиви и обрадуй близкого человека. Наведи порядок в комнате. Не забывай здороваться со всеми знакомыми. Постарайся напомнить или попроси маму напоминать тебе. Даты дней рождения своих друзей и знакомых. Поздравляй их и обязательно желай что-нибудь хорошее. Даже когда у тебя плохое настроение, старайся не унывать и улыбаться. Всегда уступай место в транспорте пожилым людям, беременным женщинам и людям с тяжёлыми сумками. Старайся чаще помогать маме по дому.